Глава двадцать. Я надеюсь, что ты объяснишься, шепнула мне Машка, скосив взгляд на Федора, прошедшего мимо с вещами Артема. Обязательно, виновато улыбнулась я в ответ. Но чуть позже. Артем выскочил из комнаты, волоча за собой машину. Чуть, Маш! Смотри, какая у меня машинка! Это мне дядя Ян подарил. Дядя Ян, значит, красноречивость взгляда подруги не оставляла сомнений. Рано или поздно она выбьет из меня все подробности. Угу, у нее есть пульт, она делает вжух! Вот так! Сын изобразил крутой поворот и едва сам не шлепнулся на пятую точку. А где сам дядя Ян? Поинтересовалась Машка. Я осмотрелась. И правда, а где он? Вряд ли в маленькой двушке мог пропасть миллиардер Соколовский. Меня не устраивает комната Артема. Тут же объявился Ян. Смерил равнодушным взглядом Машу и обратился к Федору. «Необходимо привести нормальную кровать. Этот диван никуда не годится». «Извините, а вы на сколько уезжаете?» Поинтересовалась подруга. На несколько дней, едва скользнув по ней взглядом, ответил Ян. «Аделина сказала, вы работаете воспитательницей». «Именно. И медицинское образование у нее тоже есть». За подругу было обидно. Соколовский вел себя с ней как... «Да как, как!» Как со мной еще неделю назад. Хотя и сейчас немногим лучше. Отлично. Он еще раз окинул взглядом небольшую прихожую. Федор. Да, Ян Владимирович. Соседнюю квартиру уже освободили? Да. Отлично. Ты и Алексей должны день и ночь находиться рядом. И не дай бог что-нибудь случится. Не переживайте, Ян Владимирович. Едва ли не в поклоне согнулся охранник. Мы с Машкой удивленно переглянулись. Мы не договаривались об охране высказала я нашу с ней общую мысль. — А зачем мне с тобой об этом договариваться? Артем мой. Я взглядом показала на сына, и он осекся. — Всякое может произойти. Раз я согласился, чтобы Артем жил у твоей подруги, я должен обеспечить ему безопасность. — А он в опасности? Тревога и без того не отпускала меня с момента, как я согласилась поехать с Яном, а теперь и вовсе заполнила с головы до пят. — Нет. Но лучше перестраховаться. Когда мы вышли из подъезда, Ян взял меня за руку. Я тут же вырвала ладонь и гневно процедила. «Вы не можете быть хоть на самую малость тактичнее?» «А я разве был недостаточно тактичен?» Кажется, мой вопрос позабавил его. Мы были вдвоем. Федор остался в квартире Маши вместе с напарником и Темычем. В другой раз я бы непременно шепнула Машке, чтобы присмотрелась к этому парню. С личной жизнью у подруги не складывалось, так что мало ли. Но сейчас я думала совсем о другом. Соколовский, будь он неладен. Недостаточно. Перестаньте относиться к людям так. Мы стояли на расстоянии вытянутой руки, и мне не хватало воздуха. А в следующую секунду я стала буквально задыхаться от близости Яна. Он положил мне руки на талию и резко прижал к себе. — Будто они пыль на вашем пиджаке, — выдавила я, даже не пытаясь вырваться. — Ладно, я... Уже смирилась, что говорится. Но к подруге я такого отношения не потерплю. Она единственная, кому я могу доверить сына. Мой тебе совет, девочка. Ян склонился к моему уху, потерся носом и выдохнул. Никому не доверяй. Единственный человек, которому ты можешь довериться. Ты сама. Он чуть отстранился и снова поймал мой взгляд. Даже тебе? Натянуто улыбнулась я. А мне особенно. Мимо нас в подъезд прошла девушка. Пиликнувшая дверь привела меня в чувство. «Тогда что мне делать, Ян? Что ты посоветуешь мне? Как мне быть?» «Для начала поехать домой». Он отступил от меня, освобождая дорогу. Я прошла к автомобилю, черным страшным зверем, застывшему в конце дорожки. А потом посмотрела на него, уже подойдя к дверце со стороны пассажира. «Слушаться меня». Фары мигнули, двери разблокировались. Я поспешила сесть в салон, испытывая крайне противоречивые чувства. Этот странный разговор будто выводил нас на новый уровень отношений. И это пугало. Секс ничего не изменил между нами. А здесь... Ну, что ты решила, Адель? Услышала я рядом и подняла голову. Ян уже сидел за рулем и пристально смотрел на меня. «Что я должна решить?» Нахмурилась я. «Будешь меня слушаться?» Усмехнулся он и нажал на кнопку. Двигатель тихо заурчал. Салон наполнила негромкая мелодия. «А если буду?» Прежде чем подумала, спросила я. Бровьяна приподнялась. Он подался ко мне. Я вжалась в сиденье. Ладонь его, теплая и сильная, коснулась моей щеки. Его губы оказались так близко от моих, что я прикрыла глаза, мечтая о поцелуе. Вот и все. Никакого самообмана. Мои губы жаждали его губ, тело его прикосновений, а сердце добрых слов. Я подумаю. Рука исчезла вместе с теплом. Я открыла глаза и непонимающе покачала головой. Подумай, Аделина. Ян уже не смотрел на меня. Воздух вырвался и из легких вздохом краски словно бы приобрели другие оттенки. Я сошла с ума точно. Мы тронулись с места. А я все не могла заставить себя не смотреть на Соколовского. Что только что между нами произошло? Что? И почему у меня чувство, что я с разбегу бросилась в воду, понятия не имея, что меня ждет?»